Глава 21. Кролик. «Девочка, тебя как звать?» — осторожно спросил я, не в силах оторвать взгляда от меча. Сила в нем была невероятная, и как он оказался в детских руках, я не мог понять, но чутье подсказывало. Собачий череп и это необычное оружие — звенья одной цепи. Только вот какой? «Мария», — тонким голоском ответила девочка. «А меня, Александр», — представился я. «Мария, а ты что тут делаешь?» «Жду кролика». «Что? Кролика?» Ответ девочки меня удивил. «Это твоя игрушка?» «Нет». Разговор явно не клеился. «А кто же тогда?» Девочка молчала, недоверчиво глядя на нас. «Не бойся, мы не причиним тебе вреда», — произнес я, поднимая руки вверх. «Видишь? Давай я подойду к тебе ближе». «Стой!» Внезапно крикнула девочка, вскинув меч. «Стой на месте!» Сила, назревшая на лезвие тяжелый дождевой тучей, загрохотала раскатами грома. Я почувствовал, что если сейчас этот ребенок махнет оружием, то нам крупно не поздоровится. «Я стою», — произнес я, замерев. «Стою, ты только мечом не крути, это очень опасное оружие». «Я знаю», — холодно ответила Мария. «Знаешь, откуда?» В голове нарисовались не самые приятные картины. Может, это и не девочка вовсе, а какой-то аватар Бурислава. Потому что он мой, ответила девочка, улыбнувшись. Все больше загадок. Саватеев тихо щелкнул затвором автомата, но я остановил его жестом, приказал убрать оружие. Еще не хватало тут детских жертв. Мария, давай просто поговорим, хорошо? Мы не хотим причинять тебе вреда. На самом деле мы идем в деревню. В деревню? Лицо девочки изменилось. «Да, ты знаешь такую?» Мария кивнула. «Она тут раньше стояла», — я кивнул в сторону пустыря. «А теперь нет, но она... она на месте», — ответила Мария. «Верно», — настороженно произнес я. «А ты откуда знаешь?» «Я сама из этой деревни, и когда на нее опустился купол, я была рядом». «Ты видела, как поселок закрыла блокировка?» Девочка кивнула. А ты, как я понимаю, успела убежать? Нет. Девочка виновата опустила глаза. Я поссорилась с мамой за то, что взяла меч. Она не разрешает мне его брать, потому что эта семейная реликвия досталась нам от прапрадедушки. А мне нравится с ним играться, и мы из-за этого поссорились. Я сбежала из дома, пошла сюда, и я тут часто играю. Я сидела тут, а потом на деревню упал купол. Из-за меня, потому что я не послушала маму. «Ты ни в чем не виновата», — попытался я успокоить Марию, глаза которой уже раскраснелись и из них потекли слезы. Девочка что-то буркнула, шмыгнув носом. «Успокойся, мы поможем. Мы пришли, чтобы попасть в деревню». «Правда?» Девочка глянула на нас с интересом и тут же вздохнула. «У вас не получится». «Почему ты так решила?» «Потому что кролик не пришел. И вновь этот кролик. Девочка явно не в себе. «Кто он такой?» Тот, кто иногда мне помогает. Все можно было списать на детскую фантазию. Мало ли что может придумать ребенок, и кролика, и мишку, и другую зверушку, которой названия нет, если бы не произошедшее в следующую минуту. Сначала дернулся Сатеев, глянув куда-то в сторону. Потом повернулись и остальные из нашего небольшого отряда. Все мое внимание было обращено к Марии, и потому я не сразу почувствовал поток красной силы, растекшейся за спиной. Когда же девочка вдруг подняла взгляд вверх и улыбнулась, я сообразил, что происходит что-то незапланированное. «Кролик!» — радостно произнесла Мария, показав пальцем вверх. Раздался жуткий рык, низкий, густой, такой мощный, что завибрировал воздух. Я оглянулся, и крик застрял у меня в глотке. Передо мной, в том месте, где были разложены камешки и собачий череп, стояло огромное чудовище. Фигура отдаленно напоминала человеческую. Две руки, две ноги, голова. Но вот размеры и пропорции явно нарушены. Руки свисают до самой земли. Ноги в коленях выгнуты назад. Голова вытянута, и половину ее занимала пасть, усеянная острыми зубами. Существо было огромным и издали напоминало боевую каменную башню. Монстр был покрыт блестящей черной чешуей, а пахло от него. У меня даже глаза заслезились от этой вони я обратил внимание, что небо над головой монстра затянуло тучами, черными с кровавыми прожилками, а под ногами поблескивали белые языки магического пламени. Призванный монстр? Разве такое вообще возможно? Об этом не каждый учебник по способностям упоминает. Есть лишь призрачные намеки, что когда-то такое могли делать исключительно одаренные. Призывать из низших планов бытия существ для помощи, но сейчас это воспринималось больше как фольклор. Оказалось, что не фольклор, а самая настоящая реальность. «Кролик!» — вновь повторила Мария, прыгая от радости. «Кролик!» — одними губами прошептал я. Первым опомнился Саватеев. Он вскинул оружие, но я хрипло выдохнул. «Не стрелять!» Капитану было сложно, но он сдержался. Не начал шмалять. Монстр злобно зыркнул на нас красными зыркалами, но первый не напал, украдкой поглядывая на Марию, словно ожидая ее команды. «Это твой друг?» — спросил я у девушки, не отводя взгляда от монстра. «Да, он пришел!» «Пришел», — подумал я, глядя на камешки, и мне все стало понятно. «Так это ты его призвала?» «Я». «Ты умеешь открывать порталы?» Мария, кажется, не поняла вопроса и неопределенно пожала плечами. Сказала, «У меня мама умеет колдовать, а я только учусь. У нас есть книжка». Там много всякого есть, и как раны лечить, и как кровь останавливать, и как дождь вызывать, если засуха. Мама иногда помогает сельчанам, а я тоже читать умею. Пока мама не видит, листаю ее книжку. И вот научилась магии. Мама, правда, не знает, потому что ругаться будет. «Еще как!» — подумал я, окидывая взглядом монстра. «Разве такое возможно? Разве может обычная девочка...» Пусть даже и будут у нее все необходимые инструкции вызвать монстры из нижнего плана бытия. Ключевое слово «обычное». «Обычное» не сможет, а вот «необычное» может. И вполне себе неплохо, судя по кролику, который сейчас стоял перед нами и клацал зубами. «Мария, а нас твой кролик не тронет?» — подал голос Саватеев. «Нет, он добрый!» «Добрый?» — нервно хохотнул капитан. «Мария, а ты зачем кролика вызвала?» «Может, обратно его к себе в ад отправим, или откуда он там прибыл?» «Я хотела помочь маме», — очень серьезно ответила девочка. «Она осталась в деревне. Нужно разрушить купол и вызволить ее». «У нас есть кое-что, что может помочь нам не разрушать, но открыть купол», — ответил я. «Давай мы отправим кролика домой». «Вон он устал даже, спать, кажется, хочет». Монстр зарычал и громко клацнул челюстями. Перед сном он был совсем не прочь плотно перекусить. «Не получится», — весело ответила Мария. «Почему?» «Потому что вы звезду разрушили». Я глянул себе под ноги. Потом перевел взгляд на Саватеева и тихо выругался. Капитан случайно задел пару камней, переместив их расположение, тем самым изменив балансы конструкта. «Как же нам быть?» «Возьмите нас с кроликом с собой», — предложила Мария. «Что? Нет! Это исключено!» «Тогда я сама пойду». Я бы плюнул на все это, но понимал, что Марии вполне под силу кое-что сотворить не самой, но странным мечом, который достался ей от прапрадеда. Интересно, кем был ее предок? Явно непростым солдатом кавалерии. Я вполне предполагал, что этот меч может, если не разрушить купол, то воздействовать на него, а этого сейчас допустить нельзя. Это все равно, что пытаться тихо пробраться в дом, колотя со всей силы молотком по двери, чтобы открыть ее замок мы всполошим всех великанов и натравим на себя. Мария, послушай, мы правда хотим помочь, но тебе нельзя «я пойду с вами» или «без вас», категорично заявила девочка. Саватей скривился, но отругать мелкую непослушницу не давал кролик, который злобно взирал на капитана, дыша на него зловонием. «Ты можешь все испортить!» Но спорить с Марией было бесполезно. Она взмахнула мечом, и мощная волна жара прошлась чуть выше наших голов. Без сомнения, Шуруху она в стане врага наведет, и проблем создаст много. «Мария, ну как же мы тебя возьмем? Кролик же вон какой огромный. Его сразу же заметят плохие дяди». «Кролик, исчезни!» — крикнула девочка, и монстр тут же пропал. «Мать честная!» — только и смог вымолвить Саватеев. «Он к себе пошел?» — осторожно спросил я, и тут же почувствовал тяжелое дыхание прямо у себя над головой. «Нет, он здесь!» — пояснила девочка. «Просто невидимый!» Я едва слышно выругался. «Хорошо, мы возьмем тебя с собой», — сказал я. «Что?» — выпучил глаза Саватеев. «Да она же...» — «Выбора нет», — ответил я. «Отпустим одну, только усугубим ситуацию». Саватеев скривился, но согласился. Я повернулся к Марии. «Мы тебя возьмем, но только при одном условии. Кролик твой не будет нам мешаться, а ты идешь позади, и оба вы будете слушаться наших приказов, без самодеятельности». «Но...» «Это не обсуждается. В деревне сейчас очень опасно. Своим единоличным походом ты вряд ли поможешь своей матери. Но если пойдешь с нами и будешь слушать, то есть шанс...» Я осекся. Шанс, конечно, был, но слишком маленький. Я помнил, что было в деревне, куда высадились великаны. Впрочем, Прохор Митрич как-то же выжил. Мария некоторое время думала, потом кивнула. «Хорошо, я согласна». Я глянул на Саватеева. «Под вашу ответственность. С нее гласный не сводите». Капитан скривился. Мы выдвинулись вновь в путь. Кролик накинул на себя маскировочную сетку, и его практически не было видно. Только отпечатывались следы на глиняной почве. Через некоторое время мы подошли к куполу. Я почувствовал его сразу. Его сила была мне знакома, и я невольно скривился. Возвращаться в деревню, где царил хаос, не было никакого желания, но выбора нет. Я достал шар. Осторожно приложил его к невидимому куполу. Шар сразу же начал переливаться радужными цветами. «Ух ты!» — удивленно воскликнула Мария. Сразу же несколько солдат зашикали, а я смерил девочку недобрым взглядом. Мария кивнула, мол, поняла, будет молчать. Шар тем временем проникал внутрь купола. Я искренне верил, что все у нас получится, но не отрицал и того, что операция может провалиться, и конструкт просто не сработает. Это понимали и другие мои спутники, и только Мария была спокойна, иногда глядя в сторону, туда, где стоял невидимый ее зверь. Через несколько минут конструкт весь проник под купол и исчез. Потянулись тягостные секунды ожидания, за которые я уже несколько раз успела обругать себя за то, что не смог разработать нормальную формулу. Но вдруг воздух начал вибрировать, и вскоре мы увидели едва знакомую пленку, отражающую пятна света. Это был купол. Шар проявил его, а еще мы увидели огромный треугольный проем. «Проход открыт!» — радостно выдохнул Саватеев. «Я попробую первым», — сказал я и двинул вперед. Меня могло разорвать на куски, сплющить в пружину испарить, Мало ли чего можно ожидать от иномерной конструкции, но ничего со мной не случилось, и я свободно преодолел купол. «Пошли», — махнул остальным. Наш необычный отряд пробрался сквозь лазейку, и мы оказались в деревне. Великанов нигде видно не было, и весь поселок был окутан плотным туманом. Тишина стояла могильная и оптимизма не добавляла. Глаза Марии загорелись. Она вновь была дома, но обещание свое сдержала. Не рванула вперед и не начала звать мать. Поселок, хорошо знаешь? спросил я девочку. Так ивнула. Расскажи, где тут у вас что. Блеск в глазах Марии сменился испугом. Девочка видела, что с ее деревней происходит что-то не то. Свет в окнах не горит, не поют петухи, не лают собаки и повсюду разруха. «Вон там», — девочка показала вправо, — «дом главы поселка». «Вон там», — она махнула в другую сторону, — «выпас для скота, а вон там мой дом». Я осмотрелся. Нужно было понять, почему нигде не видно великанов, хотя, казалось бы, они должны тут бродить голодные и злые. «Высадка откуда происходит?» — тихо спросил я Саватеева. «Чаще всего с другого конца деревни», — ответил тот. «Может быть, все там?» Скорее всего, так оно и было. И потому нам нужно было идти туда, чтобы выяснить все в подробностях. Количество противников, его силы и время следующей атаки. Все это было крайне важно. Мы смогли бы предугадать будущий шаг великанов и опередить их, нанеся точный и сокрушительный удар, но идти через всю деревню с ребенком, где чертовски опасно... «Мария», — начал я. Но девочка все поняла и без моих слов и жестко произнесла Мы договаривались. Пойми, нет! категорично отрезала она. Здесь моя мама, и она в опасности. Я пойду с вами, что бы ни случилось. К тому же я единственная, кто знает деревню, как свои пять пальцев. Куда вам нужно попасть? На восточную часть, сдавленно ответил Саватеев. Только я знаю, как пройти туда не по центральной дороге. «А разве это возможно? нахмурился капитан. «Я просто видел карты, планы, и могу с уверенностью сказать, что есть только один...» «Есть другой путь, гораздо безопасней, и о нем вряд ли кто-то еще знает. Мы через него свою козу водим. Так быстрее остается время, чтобы сходить на мусорку, чтобы поиграть». Саватеев вопросительно глянул на меня. Я лишь пожал плечами. «Хорошо, веди нас. Только передай своему кролику, чтобы он с тебя глаз не спускал, а заодно и по сторонам смотрел». Мария улыбнулась и махнула нам рукой. «Пошли за мной!» Но не прошли мы и десяти метров, как из-за дома показалась тень. Туман был плотным и скрывал незнакомца до последнего, но я уже понимал, кого нам стоит ожидать. Не ошибся. Рыча и издавая гортанные булькающие звуки, к нам шел великан.